Каракули тут же преображались, делаясь похожими на работу умелого каллиграфа. Получалось красиво. Крокодил даже залюбовался. Несколько минут он пробовал писать, что в голову взбредет. Отдельные слова, цитаты, ругательства, которые обычно царапают на заборах. В конце концов исписал весь лист и смутился. Потрогал написанное пальцем. Буквы и слова исчезли, как не бывало. Тогда он положил белый лист бумаги на траву и попытался выписать в столбик все угрозы существованию Земли. Какие мог припомнить? Терроризм? Война? Эпидемия? Вторжение инопланетян? Вот это последнее вряд ли. Инопланетяне, по всей видимости, давно вторглись куда надо и организовали выгодный бизнес по устройству нелегальных мигрантов а нелегальных, потому что с земли-то их никто не выпускал, никто не оформлял им ПМЖ. Зная общественность земли о том, что из-под носа уводят ценных специалистов, забила бы тревогу, запретило бы выезд, закрыла границы. Крокодил ухмыльнулся и понял, что губы растрескались от жажды. Он снова наполнил флягу. Кстати, а чем он крокодил так уж ценен, что его вывезли? А чем ценен Вэнь? оптимизмом, трудолюбием, умением приспосабливаться. Ладно, Вэн вечный мигрант. Для него, естественно, оказаться за сотни парсеков и миллионов лет от дома. Но при чем тут крокодил? Он снова уселся на траву и скрестил ноги. Нельзя сказать, чтобы мысли об эмиграции никогда в жизни его не посещали. Они просто не принимали конкретной формы. С иностранными языками у него не было проблем. Спасибо родителям. Он был в Лондоне, в Гамбурге, в Глазгу, но не представлял, как там жить и чем заниматься. Что должно было случиться, чтобы крокодил эмигрировал с земли без надежды вернуться? Два варианта, всего два. Либо меня чем-то поманили, либо я от чего-то сбежал. Причем последнее, вероятнее. Или меня обманули. Я никуда не эмигрировал. Меня похитили, сфабриковали мое обращение к себе и закинули на сотни миллионов лет назад. В промышленных целях. У капли воды не спрашивают, желает ли она быть сброшенной из полотины. Но каплю воды никто не возьмется опекать, инструктировать, перемещать сквозь вселенную. Для извлечения энергии не проще ли закидывать безответных бомжей прямиком к динозаврам? Обнаружив, что живот поет жалобанную песню, крокодил встал, отряхнул штаны и отправился в домик, который он успел окрестить для себя столовкой. Надо помогать здешний Макдональдс. Столовая напоминала не то магазин парфюмерии, не то ули изнутри. Вдоль стен тянулись шестиугольные ячейки, будто соты. Внутри каждой угадывалась лента транспортера. На узкой полке, как карандаши в стаканах, стояли палочки с надписью «Вкус». Крокодил скоро понял, как этим пользоваться. Карандаш-пробник, если облизнуть его, давал точное представление о вкусе блюда. Отведав сперва нечто слишком кислое, а потом запредельную гадость, крокодил на третий раз распробовал вполне приличную со вкусом рыбу с нить. Запомнил номер на пробнике и выбрал соответствующую ячейку. Транспортер выдал ему набор из нескольких блюд, неожиданно аппетитных на вид, и десерт. Крокодил сел в углу пустого обеденного помещения, вытер руки влажным полотенцем, входившим в набор, и успел отдать должное рыбному филе, когда на пороге столовой показался нагло бритый человек ярко-синего цвета. Крокодил закашлялся. Человека рассеянно кивнул ему блестящей синей башкой, подошел к стене с ячейками и, не пробуя, взял знакомое блюдо. Содержимое контейнера было намертво заморожено, над сухим льдом поднимался пар. Незнакомец сел в противоположном углу боком крокодилу, Заинтересовавшись, тот наблюдал краем глаза, как синий человек колет свою пищу миниатюрным ледорубом, по кусочку подхватывает большим пинцетом и бросает в рот. Столовая наполнилась хрустом, будто дорожный каток ездил по груди костей. Крокодил закончил трапезу, но уходить не спешил. Наконец, синий человек отодвинул тарелку, покрытую изморозью, и встал. Прошел совсем близко от столика крокодила, поглядел искоса, глаза у него были совсем черные, по синему лбу оградом катился пот.